и проворно пошел от овечьего база, увидев подходившего титка. Титок ходил по двору в распахнутом зипуне с обнаженной головой. Он было направился к гумну, но нагульно вкрикнул ему. «Воротись, зарже, а то в амбар запру!» Он был зол, взволнован, сильнее обычного подергивалось его щека. Просмотрел он, как и где успел титок выбросить обрез. Но только когда подъехали к гумну, Нагульнов спросил: "Отресто отдашь, а то ведь отъемем". "Брось шутить", тихок заулыбался. "Тебе он должно привиделся". Не оказалось обреза у него и под зипуном. Ехать назад искать было бессмысленно. В глубоком снегу, в бурьянах всё равно не найти. Нагульнов злобись на себя, рассказал об этом до выдову.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 Будем считаться с твоим прошлым? Ты хлеб укрываешь, готовишь меня? Согнувшись как для прыжка, со свистом дыха, повторил Титок. Вся наигранная весёлость, самообладание, сдержанность всё покинуло его в этот момент. Слова Довыдова были толчком к взрыву, накопившейся и сдерживаемой до этого лютой злобы. Он шагнул к опятившемуся Довыдову. Споткнулся о лежавшее посреди двора ермо и, нагнувшись, вдруг выдернул железную занозу. Заноза стержень, который замыкает шею вала в ерме. Нагульнов и Любишкин кинулись к Давыдову. Дед Щукарь побежал со двора. Он, как назло, запутался в чрезмерно длинных полах своей шубы, упал, дико взывая: "Караул, люди добрые убивают!" Титок Схваченный Давыдовым за кисть левой руки, правый успел нанести ему удар по голове. Давыдов качнулся, но на ногах устоял. Кровь из рассечённой раны густо хлынула ему в глаза, ослепила. Давыдов выпустил руку тетка, шатаясь, закрыл ладонью глаза. Второй удар повалил его на снег. В этот та момент Любишкин и обхватил тетка поперёк.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 и, привлеченный испуганными криками деда-щукаря, его распластанный на снегу шубой, насел на него. Из белой шубы с треском и пылью полетели лоскуты, овчины и клочья. Дед-щукарь вскочил, неистово брыкая кобеля ногами, пытаясь выломать из плетня кол. Он, сожене две, протащил на своей спине вцепившегося в воротник разъяренного цепника, качаясь под его могучими рывками. Наконец, отчаянным усилием ему удалось выдернуть кол. Кабель своим отскочил, успев таки напоследок распустить дедову шубу надвое. "Дай мне левольверт Макар!" вылупив глаза, горовым голосом заорал ободрившийся дед Щукарь. "Дай, пока сердце горит, я его вместе с хозяйкой жизни решу!" Тем временем довыдову помогли войти в курень. Выстригли волосы вокруг раны, из которой всё ещё сочилась, пузырясь чёрная кровь. Во дворе Любишкин запрягал в параконные сани титковых лошадей. Нагульно за столом бегло писал районному уполномоченному ГПУ товарищу Захарченко: "Припровождаю ваше распоряжение кулака Бородина Тита Константиновича, как контрреволюционный гадский элемент".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 Адрес он незаметно выкинул в снег. При отыскании доставим к вам как вещественность. Секретарь Кремлячинской ячейки ВКПБ и краснознамённец М Нагульнов. Титке посадили в сани. Он попросил напиться и позвать к нему Нагульнова. Тот с крыльца крикнул: "Чего тебе, Макар? Помни!" Потрясая связанными руками, как пьяный, закричал титок: "Помни, наши пути схлестнутся. Ты меня топтал, а уж тогда я буду всё одно убью. Могила на нашу дружбу. Езжай, конь!" Нагульно вмахнул рукой. Лошади резво взяли со двора.